То ли вообразится, что его дискриминируют, как чернокожего? Да-да, случалось с ним и такое. В те дни я про него записывал. Измучил своим приемником, слушает заунывные мелодии наслаждается, а нам хоть на стенку лезть. Это уже давали себя знать те самые пресловутые «зазубринки», несходство наших вкусов и привычек. Что ж, я не был вне эксперимента,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 В полную меру общаться. Не вмешивался в наши беседы, не смеялся нашим шуткам, ему зачастую только и оставалось, что прижимать к уху транзистор. И на этот несчастный транзистор я смел хотя бы мысленно ополчиться. Снова должен подчеркнуть, Тур, тактичнейший среди нас, великолепно понимал сложность положения Абдулы на Бартура. Он относился к африканцу очень внимательно, всегда был на стороже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 Ко мне подсел скучный Сантьяго. Ты чего, Сантьяго, заболел? Я не болен, я расстроен. На лодке нет кооперации и сотрудничества, и я намерен объявить об этом всем. Да брось ты, подумаешь, с Карла поругался. Дело, конечно, не в пустяковой стычке, о которой оба тут же забыли. Просто Сантьяго, человек тонкий и ранимый, раньше других почувствовал. Кончается наш фестиваль.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 Блокатные представители нации континентов превращались в конкретных соседей по спальному мешку. Раннее утро на радие. Проснулись, поели, разошлись по местам. Я устроился на корме, облюбовал веревочку, прицепил к ней зеркальце. Крем мне дал жорщикам в начале путешествия. Сегодня он же подарил лезвие, так как мои кончились. Намылил щеки блаженства и исследуя физиономию на предмет прыщиков и веснушек, размышляя неторопливо о том, что электробритвой никогда так чисто не побреешься, и надо бы попросить Карлушу, чтобы он меня малость подстриг. А Карлу стоит на мостике и нетерпеливо мнется. — Ты ведь завтракал, Карлу? Нет, только кофе. — Надо же, бедный карлу. «Приготовил завтрак, пошел подменить Вахтинного и на тебе, глотает слюнки и глядит, как другие, откушав, изволят наводить шик-блеск. Могло ли такое случиться еще неделю назад? Исключено совершенно. Случится ли впредь такое?»